13. Лика проснулась ночью, сделав такой хриплый и резкий вдох, что я подскочила на кровати. Сначала она бормотала отдельные слова, вроде «где?», «лес?», «папа?», «лес?» и всякое подобное. Потом открыла глаза и четко сказала «пить». Я сбегала на кухню, пробежав мимо храпящего, воняющего Олега, заварила чай, положила в него пять ложек сахара, И она, полусидя на кровати, пила чай маленькими глотками, постепенно приходя в себя. Она плохо соображала, пыталась размять плечи и ноги рукой, периодически будто впадала в ступор. Я боялась, что она снова потеряет сознание и не проснется уже никогда. Под утро, когда небо за окном стало серым, она пришла в себя окончательно, и мы пошли на кухню. Идти она практически не могла, ноги подгибались она упиралась мне в плечо и так по стенке мы доползли до кухни выглядела она чудовищно светлые волосы свалялись на голове огромный колтун лицо серое и исхудавшее вся в синяках и царапинах от нее прежней остались только глаза лика с интересом осматривала кухню и пила третью чашку чая «С сигаретами несет задумчиво сказала она и правда несло хотя я настиж открыла форточку. Она посмотрела на меня, улыбнулась, и вдруг на мгновение стала прежней ликой, той, с которой мы когда-то курили на заднем дворе офиса и обсуждали коллег, той, с которой мы отправились в Карелию. Значит, спаслись все таки да. Господи. Я в лесу тогда засыпала, знала, что если засну, не проснусь. Слышала, как ты меня зовешь, говорила себе, что главное — не спать ни в коем случае. А потом раз и отключилась. Знаешь, была секунда, когда я темноту увидела и поняла, что это смерть. Так страшно стало, но я уже не могла открыть глаза. Лика грустно улыбнулась. Я начала рассказывать ей про Олега, про то, как он нас вытащил, про этот дом, деревню в лесу, Санька, Тамару, как они тут все пьют — как я пошла искать машину, но не нашла. Она слушала внимательно и немного удивленно и пила чай маленькими глотками. Нужна была какая-то еда, но в холодильнике ничего не было, закончились даже яйца. Как же хорошо, что она очнулась. Теперь мы можем отсюда просто уйти. Мы просидели на кухне час или два, иногда в соседней комнате скрипела кровать. Потом мы все так же тяжело вернулись в комнату, Лику приходилось практически тащить на руках. Мы снова легли спать. Пару раз я просыпалась уже утром, пугаясь, вдруг она не спит, а снова в этом непонятном состоянии. Но ее дыхание изменилось. Теперь она точно просто спала. С кухни доносились голоса. Смех Олега, что-то говорила Лика. Я встала на холодный пол и поежилась. За окном через облака просвечивало тусклое солнце, В окно стучали ветки с потускневшей листвой. Осень. Я вышла в соседнюю комнату и хотела уже толкнуть дверь на кухню, когда меня осенило. Ключи. Ключи от его машины. Взять ключи, сесть в машину и быстро уехать отсюда. А машину вернем потом или просто бросим в городе, сядем на поезд и пусть сам разбирается. Я замерла посреди комнаты. Лика что-то весело рассказывала на кухне, Олег гоготал. Я подошла к изголовью его кровати и села на корточке рядом с тумбочкой. Открыла дверцу. Она скрипнула. Я замерла. Олег все так же смеялся. Я заглянула в тумбочку. «Атлас дорог», пожелтевший медицинский справочник какого-то древнего года, журнал, ключи от дома, ключи от машины нет. Я заглянула под подушку. Тоже ничего. В шкафу. Ворох грязной страшной одежды, рухнувшая перекладина для вешалок, канистра бензина. Ключей не видно. С собой он их, что ли, носит? Больше в комнате спрятать ключи было негде, а на кухне подозрительно затихли голоса. Я толкнула дверь и зашла внутрь. Лика выглядела блестяще. Она успела каким-то образом помыться и переодеться, на ней была огромная футболка — явно принадлежавшая Олегу, и его же тренировочные штаны с тремя полосками. В эти штаны могли бы влезть три лики. Она продела в них веревку и завязала на талии. Я бы выглядела в этих штанах как бомж, а она выглядела как восточная принцесса в шароварах. Ее светлые волосы были чистыми и сухими, на губах сверкала красная помада. Она улыбалась, сидела, закинув ногу на ногу, и с интересом слушала Олега. Олег смотрел на нее огромными глазами и даже как-то стал выглядеть повыше и посвежее. Может, она и его уговорила помыться? Он рассказывал, как они с мужиками ремонтируют иногда дома для богачей, явно приукрашивая и сложность его работы, и ее стоимость. Лика кивала, поддакивала и задавала уточняющие вопросы, которые звучали очень в тему, хотя я знала, что про ремонт она не знает ничего. Олег разошелся, держал спину ровно и хвалил себя все активнее. Если бы он был павлином, он бы уже распушил хвост. Увидев меня, Лика просияла. Проснулась. Чай будешь? С баранками. Наш дорогой хозяин сходил в ларек, купил. Такой заботливый мужчина, мы вам так благодарны, повернулась Лика к Олегу. В наши дни так тяжело встретить настоящего мужчину. «Как же нам повезло, что мы встретили именно вас!» «Да, ну, да, ну, я такой, да», — зарделся Олег. Я налила чай и присела за стол. Олег все рассказывал, Алика все хвалила. Я перестала понимать, что и зачем она делает, и почему не переходит к сути. Как нам выбраться отсюда? «Здесь где-то магазин есть?» — встряла я в паузу. Олег посмотрел на меня так, будто только что заметил. «У леса в конце деревни». Я встала, кивнула Лики, удивленно смотревшие на меня, и вышла из дома. Дождь перестал моросить. На улице было свежо и влажно. Лес в конце деревни прикрывала синеватая дымка тумана. Я перепрыгивала небольшие лужи и обходила большие. Дорога за пару дней дождя превратилась в грязевое месиво. Магазинчик я нашла быстро. Небольшая бетонная коробка с надписью «Продукты». Толкнув железную дверь, я зашла внутрь. Магазин был крошечный, метра четыре на три. На полупустых полках лежало несколько пачек макарон, круп, чая, сухарей, баранок из десяток бутылок водки. Пожилая продавщица в косынке читала любовный роман, сидя за столом с каким-то доисторическим кассовым аппаратом. Роман, видимо, был хорош — На обложке был изображен прекрасный замок и девушка в скромном платье. Продавщица утирала слезы. Она посмотрела на меня мельком, затем снова подняла глаза и задержала взгляд. «Здрасте. А вы кто? К кому приехали?» «Добрый день. Нет, мы никому не приехали. Мы в лесу заблудились и случайно сюда вышли». Продавщица ахнула и закрыла роман, зажав между страниц палец. «Да вы что!» «Сильно заблудились. Долго ходили?» «Месяц где-то». «О, боже мой, деточка! А я-то смотрю, чего ты так ужасно выглядишь? Тебе помочь чем? Ты, наверное, есть хочешь?» Все хорошо уже. Нам помог мужчина из первого дома, Олег. Вывел нас из леса, накормил. Мы у него переночевали». «Да вы что?» «Я понять пытаюсь, как нам до города добраться. Вы не объясните?» продавщица встала будто собралась лично меня в город вести значит так слушай до города нужно на автобусе ехать но здесь остановки нет раньше была вон там на дороге через поле убрали ее в прошлом году думают что здесь никто не живет видимо черти ближайшая остановка в соседней деревне до нее километров пять мне пешком идти тяжело обычно жду когда кто то из наших в город поедет и прошу подвезти Но вы молодые, сильные, дойдете, думаю. Километров пять? Да. А как на дорогу выйдем через поле? Налево идти или направо? Спиной к деревне встаете и идете налево. Вот по эту руку. Продавщица помахала левой рукой. Хорошо, спасибо вам большое. Слушайте, а вот еще спросить хотела. Что такое? Вам же на машине продукты привозят. «А когда машина приезжает? Может, мы с ней договоримся, и она нас в город захватит?» Я смотрела на продавщицу. Она мысленно что-то подсчитывала, задумавшись. «Да, можно. Но через неделю только машина приедет, не раньше. На прошлой неделе завоз был. Она приезжает, когда приезжает не по расписанию. Можете ей подождать, в принципе. Я с водителем договорюсь, это без проблем отвезет вас» ладно будем иметь в виду спасибо вам большое я еще раз поблагодарила ее и уже открыла железную дверь когда она сказала мне вслед у меня шоколадка есть хочешь я чуть не заплакала от такой неожиданной доброты на улице все так же пахло свежестью и воздухом в десяти метрах от магазинчика начинался лес я ела шоколадку прислонившись к бетонной стене магазина и смотрела на тонкие, высокие сосны.